Глава пятая И какой болван обозвал это место всего лишь заставой. пробормотал я себе под нос, стараясь одновременно и удержать у себя за пазухой так и норовящего выбраться на поиски приключений кота и поменьше шевелиться на опасно трещащей ветке. Для внимательного изучения противника мне требовался хороший обзор, но все деревья вблизи вполне подходящего для моей долговременной базы укрепления как на грех оказались какими-то тщедушными. Еле-еле позицию, позволяющую хотя бы со скрипом провести нормальную разведку, отыскать получилось. Это же как минимум чертов форт, а может вообще полноценная крепость, пусть даже маленькая и деревянная. Относительно небольшое укрепление, высевшееся на достаточно крутобоком холме, довольно органично вписывалась в ландшафт. Данная возвышенность была чуть-чуть покруче природных образований того же типа, а потому с восьми расположенных по периметру наблюдательных башен открывался довольно неплохой обзор и обстрел. Бревенчатые стены и чистокола шести метров высотой вполне уместно смотрелись в местности, где плюнуть некуда, чтобы не попасть в маленький лесок или отдельно стоящую рощу деревья из которой через одно годятся на роль корабельных мачт. Перед распахнутыми настежь воротами валялся пяток человеческих трупов на разных стадиях разложения, обильно истыканных узкими длинными стрелами. Три уже основательно разложившихся. Видимо, эти земляне сунулись внутрь сразу после того, как нашу планету включила в свой состав бесконечная вечная империя, с ходу отправив все население новых территорий в измерение, С полным на то основанием называющиеся тренировочным лагерем два посвежее эти погибли уже узнав кое-что о негостеприимности данного места и основательно подготовившись к возможным опасностям только они недооценили степень защищённости сего объекта вместе с их телами валялись действительно большие и толстые ростовые щиты достаточно обильно утыканные стрелами скорее даже Коробки без одной стенки, защищающие двойным слоем крепко сбитых досок не только спереди, но также слева, справа и сверху. И со своей задачей они справились. Смерть носителей этих передвижных укрытий наступила не в результате колющего ранения каким-нибудь оперённым снарядом. Их переломали, разорвали и маленько расплющили. Если бы я не залез на самое высокое дерево в округе, то мог бы исключительно взирать на крепость снизу вверх, гадая о том, что скрывается за ее бревенчатыми стенами. Однако правильно подобранная позиция, находящаяся примерно на той же высоте, что и макушка холма, позволяла заглянуть во внутренний двор, частично просматривающийся через гостеприимно открытые ворота. Там тоже гнили трупы, и совсем немало а также лежали щиты, достаточно обильно утыканные стрелами. Также имелся десяток тех, кто, видимо, бросил свои передвижные бункеры, дабы драпать было сподручнее, и сдох от двух-трех стрел в спину. Еще с моей позиции удавалось вполне неплохо рассмотреть коновесь, колодец, какие-то хозяйственные постройки и деревянный навес, под которым стояли четыре двухметровые бочкообразные Человекообразные безликие деревянные конструкции с шарнирными суставами, отдаленно напоминающие манекены. Их массивные кулаки были покрыты чем-то темным, вероятнее всего запекшейся кровью. «Тень. Ну хватит уже!» Отвлекся я от процесса своих наблюдений на кота, который почти уже успешно слинял на свободу и был перехвачен под задней лапой буквально в последний момент. «Нет здесь ничего интересного, и вкусного тоже нет. А вот если баллисты из этой крепости начнут по нам стрелять, то спуститься вниз сам по себе ты не факт, что успеешь. Будь добр, посиди пока на ручках. Ну хоть пять минут». Судя по крайне недовольной морде моего кота, в этом вопросе он был со мной решительно не согласен. Но поскольку руки я предусмотрительно не разжимал, то пока питомец сидел смирно, лишь негодующе, поводя хвостом. В опасность, которую могли представлять орудия, установленные на башнях крепости, он явно не верил, а зря. Восемь турелей, равномерно высящихся по периметру укрепления, были лишь метра на два повыше общего уровня чистокола и большими размерами не отличались. И на площадке, где за невысокими бортиками стояли несколько необычного вида баллисты, обладающие сразу аж двумя направляющими для снарядов, больше похожих на обычные стрелы, чем на маленькие копья, не было видно ни одного человека. Или не люди Однако я не сомневался. Даже в таком виде они опасны. Доказательства во внутреннем дворе крепости лежат. И еще немножечко перед воротами. Итак, дамы и господа, с предварительным сбором сведений я закончил сообщил я собравшимся у подножия дерева людям, которых насчитывалось человек пятьдесят. Остальные либо выздоравливали в лагере, либо охраняли тех, кто выздоравливает. Набег одержимых слонов и предшествующее ему нападение стаи туров, увы, не остались без последствий. Полтора десятка человек из тех, кого мне едва удалось отобрать из рядов прочих землян, отправились прямиком в могилы и еще большее количество частично или полностью утратило боеспособность, по крайней мере, на какое-то время. Еще имелись несколько представителей тыловых служб. Травник-гоблин со своими помощниками, парочка поваров, швея, по совместительству являющиеся прачкой. Последних тащить в бой на заставу было попросту бессмысленно, ибо тот максимум, на который они способны против подобного противника, стать мишенью для стрел. Перед нами находится хорошо укрепленная позиция с крепкими стенами, единственным входом внутрь. А тот защищают сторожевые автоматы, или, говоря проще, магические роботы. Причем там они минимум двух типов. Баллисты, установленные на башнях, простреливают как подступы, так и внутренний двор. Насчет их скорострельности не уверен, однако, полагаю, она достаточно приличная но ну а тех, кто все-таки прорвется за чистокол встретят бойцы ближнего боя. Видел четверых, но их там наверняка больше. Подобным новостям я очень рада. Тоном, крайне далеким от веселого и доброго, произнесла Изабелла. Похоже, испанка догадывалась, что от намеченной цели я не отступлюсь. Но описание имеющихся врагов заставляло девушку серьезно опасаться, если и не за себя» то, по крайней мере, за многочисленный женский контингент моего отряда, среди которого она стала кем-то вроде лидера. «И как мы будем воевать с этими големами?» «Не надо путать автоматонов с големами», — поправил ее я. «Первые работают практически на одной чистой механике и лишь чуть-чуть приправлены волшебством, а потому относительно хрупки и уязвимы к поломкам». Вторые могут представлять собой оживлённую заклинаниями скалу или кое-как сгребённую вместе лопатой кучу глины. А потому попытка нанести им повреждения, иначе как разорвав на части или спалив труху, заранее обречена на провал. «Спалив?» — задумчиво пробормотал Патрик, а после потёр истарапанный импровизированной бритвой подбородок. «А в принципе это не такая уж и плохая идея». Там же и стена, и башня деревянная, да? Давайте под дожжем. Сгорит же все, — несмело заметил один из бойцов. А из углей трофеи так себе. Идея с поджогом интересная, и могла бы даже стать рабочей, ведь потери в трофеях лучше, чем потери в людях. Но я почти уверен, что она не сработает. Уж тому, кто сделал магических роботов для охраны этой крепости, защитить ее деревянные стены от огня, точно было по плечу. В моих снах о будущем вражеские укрепления, конечно, горели, но, как правило, для этого требовался напалм. Много напалма, дабы противопожарные чары просто выдохлись, не справившись с нагрузкой. И то помогало не всегда. Исключения, конечно, бывали, но, как правило, это были постройки каких-нибудь бандитов или недалеко ушедших от них мелких феодалов, у которых приличного мага-фортификатора нет и не было. Впрочем, зажигательные стрелы подготовить лишним не будет. В конце концов, от проверки же мы ничего не теряем. Залп зажигательными стрелами, произведённый с максимальной дистанции, почти стоил нам целых трёх жизней. До того, как мы попытались подпалить крепость и держались вдалеке от ворот, Установленные на башнях баллисты, снующих вдалеке людей, высокомерно игнорировали. Но стоило лишь первым снарядом, обмотанным горящей паклей, отправиться в полет, как ближайшие к месту действия механизма зашевелились, активизировались и достаточно прицельно метнули в нас сразу по две стрелы каждый. Спасло нас лишь то, что эффективная дистанция поражения дальних орудий, видимо, была несколько меньше, чем расстояние, на котором они пытались достать свою цель. А потому одна баллиста промахнулась, а одна почти промахнулась, первым попаданием разбив щепки лук, а вторым ранив в руку его владельца. Ещё одна влупила свой залп, старавшегося держаться впереди всех, меня, естественно, ничего толком не добившись, ибо гномья броня одиночные попадания подобной волшебной артиллерии уверенно держала. Но последняя баллиста снесла сразу двух арбалетчиков, которые стояли рядом друг с другом, причем не особо-то толстые или длинные стрелы почти пробили людей на вылет, несмотря на средней паршивости кольчуги. Маленьким чудом оказалось то, что оба бедолаги пострадали от ран в живот, являющихся ужасающе болезненными, но не убивающими сразу. «Отступаем!» — скомандовал я, закидывая одного из раненых на плечо несмотря на протестующие вопли человека, которому явно было очень больно. А потому он всеми силами старался свернуться в клубок, прижимая обе ладони к животу. На щеку брызнула кровь. И кажется, что-то куда менее приятное и более вонючее. Но обращать внимание на подобные мелочи было некогда. Требовалось драпать. «Где медик? Пусть готовит скальпель и целительные зелья!» Второй залп из баллист, произведённый нам спины, ранил ещё трёх человек. Но, к счастью, стрелы, которыми швырялись эти орудия, достали их уже на излёте. А потому, хоть имевшуюся у них броню, они и пробили, но большого вреда не нанесли. Медик, ну, вернее, вполне себе опытная медсестра, которой приходилось и при операциях ассистировать, и роды принимать, успешно вырезала посторонние предметы из своих пациентов, сращивая раны целительным зельем. Тот, кого я на себе тащил, во время операции даже сознание от боли не потерял, чему, судя по плачу и истеричным матам, совсем не обрадовался. Зато воспользовался удобной возможностью безнаказанно двинуть начальство по голове, ибо, несмотря на десяток удерживающих его в относительно неподвижном состоянии рук, в том числе и моих, пытался пинаться, осложняя работу хирургу. «Ты был прав, Бальтазар. Эти деревяшки не горят», — констатировала Изабелла, рассматривая результат наших усилий. Вернее, его полное отсутствие. Обмотанные разной пылающей дрянью стрелы и арбалетные болты в чистокол исправно вонзились, ну, почти все, и прогорели напрочь. Вот только чистокол не только не вспыхнул, но даже и не закоптился. Поищем цель полегче или будем собирать требушет? Было бы неплохо, но я не знаю как. В принципе, подобная конструкция не должна была являться сильно сложной. Методом проб ошибок её можно было бы собрать, ну или хотя бы какое-нибудь грубое её подобие с низкой точностью и надёжностью. Только вот времени на это уйдёт уйма. И в отряде у нас инженеров одна штука, ровно. Причем он инженер по строительству очистных сооружений. А потому придется использовать запасной вариант. Будем искать добровольцев, готовых собою все вражеские стрелы собрать. Установленные на башнях этой крепости баллисты перезаряжаются, конечно, сами, но я очень и очень сильно сомневаюсь, что там у них бесконечный боезапас. Поиски добровольцев... И их подготовка к штурму крепости заняли у нас аж целых восемь часов. Нет, в принципе, можно было бы управиться и побыстрее, но те кого я собирался послать ловить с собою стрелы, должны были отвечать сразу нескольким критериям. Во-первых, быть достаточно крепкими, дабы таскать на себе толстые самодельные щиты, что не дадут прикончить их с ходу не совсем такие, как те, которые валяются у входа в крепость, но очень похожие. Во-вторых, достаточно оперативно подчиняться нашим командам или, вернее, физическим воздействиям. И, в-третьих, выглядеть достаточно правдоподобно и угрожающе, дабы то магическое подобие искусственного интеллекта, которое управляет конструктами, приняло их за людей и реагировало соответственно. «Красавцы!» Оценил я добровольцев, прохаживаясь мимо их неровного строя и щедро делясь с ними порциями алхимических зелий. Хоть сейчас на огород пугалами работать, да ворон отгонять. Да таких и люди напугаются!» Буркнул за спиной вроде бы Карханен. Во всяком случае, акцент у блондинистого финна был характерный, даже когда он говорил на языке бесконечной вечной империи а также волки, медведи, соблезубые тигры и авангард вторжения инопланетян. Вот только инопланетян нам тут и не хватало. Хмыкнул кто-то. В смысле, не просто обитателей иных миров, а таких, которые летают на космических крейсерах и орбитальные бомбардировки устраивают. Хотя да, добровольцы получились на редкость страшненькие. Главное, чтобы они работали. Хмыкнул я, довольным взглядом окидывая относительно ровную шеренгу чучел. Чуть подрагивающих чучел. Живот и грудь которых представляли собой укутанные тканью клетки, откуда сейчас всячески пытались выбраться наружу мелкие зверьки и птички, издающие чириканье, сипение, скулёши и прочие звуки, выражающие их сильную обеспокоенность, а то и боль. «Поймать-то их мои подчиненные поймали, но взять добычу живой, без нанесения ей той или иной степени повреждений, мало кто умудрился. И чтобы вражеские бойцы ближнего боя из ворот не вышли. Хотя, если судить по характеру трупов у входа, вроде не должны. По крайней мере, пока мы вплотную к стенам не подойдем». Конструкты, охраняющие крепость, по понятным причинам воспринимали мир совсем не так, как люди. Собственно, откуда взяться нормальным глазам у баллисты или человекообразного механизма? Нет, можно, конечно, и присобачить подобные органы чувств при помощи крайне продвинутой некромантии, но обычно техномаги, изготавливающие подобные игрушки, просто снабжают свои творения датчиками, реагирующими на движение, жизненную энергию, и ману. По отдельности, эти явления уже подозрительны и могли вызвать атаку, если бы их источник зашел в тот периметр, что волшебные роботы охраняют. Но все вместе они однозначно указывали на потенциальную цель, которую стражи просто не могли проигнорировать. Даровать же каждому из них полноценный разум или хотя бы его подобие сложно и дорого вернее, очень сложно и очень дорого. Куда чаще подобные боевые единицы, если тем предстояло действовать группой и защищать нечто большее, чем один единственный дверной проем или связывали в единую сеть за счет какого-нибудь специализированного сервера, обладающего некоторым подобием интеллекта. Но его умышленно делали как можно более тупым, ибо обладающий свободой мысли инструмент может возжелать свободы, на жалования, смены хозяина или вообще прекращение своего физического существования. Ибо жизнь — боль, а скука от постоянного пребывания в одном и том же месте и выполнения одной и той же работы может стать той еще пыткой. Спустя еще пару часов, понадобившихся на то, чтобы сформировать строй и научиться в нем передвигаться, не сильно мешая друг другу, мы наконец-то двинулись к крепости и первыми в атаку шли наши чучела. Ну, вернее, мы их немного несли, немного толкали, используя как живой щит. Та ещё была работёнка, переть вверх по склону холма, прячась за подобными болванами. Тем, кто нёс над нашими головами большие толстые щиты из досок или прикрывал фланги, было полегче, хотя и не сказать, чтобы сильно. Конструкты, защищающие укрепления на холме, не могли знать, что штурм является ложным, особенно после относительно недавней попытки поджога деревянной крепости. Возможно, они и заметили нечто странное в первой шеренге тех, кто медленно-медленно двигался к защищаемой ими позиции, но натянутые на чучело тряпки, прикрывающие тех щиты и наличие у целей некоторого количества жизненной и даже магической энергии Сделали своё дело. По нам открыли стрельбу, стараясь выбить в первую очередь наименее защищённые мишени. Те, которые находились спереди, тем более у них щиты были чуть поменьше и похуже, чем у людей, позволяющие поразить то руку, то ногу, да и пробивало тебя почаще, ибо вместо двойного слоя досок болванчиков защищал лишь одинарный. Щиты, которые держали над головами бойцы, тоже периодически прилетало. А раз пять-шесть падающие с небес стрелы умудрились таки найти щели, куда можно юркнуть и добраться до человеческой плоти или хотя бы прикрывающей ее брони. Минуты растягивались едва ли не в часы. Но наш строй держался. И даже с черепашьей скоростью двигался вперед, несмотря на то, что был сколочен почти полными любителями ибо пострадавших прямо на ходу, как могли, подлечивали алхимией, да и вообще 95% вражеских выстрелов тратилось впустую. Долгожданная передышка наступила внезапно. Когда стук наконечников о дерево ослабел, я даже не сразу понял, что случилось, хотя этого момента и ожидал. У ближайших к нам орудий кончился боезапас, и теперь только те из них, которые располагались на дальних башнях, а потому включились в бой несколько позже, продолжали закидывать нас навесом. «Отступаем!» — скомандовал я, добившись того, чего хотел. «Но медленно! Медленно! Держать строй! И не опускайте щиты, черт бы вас побрал! По нам все еще стреляют!» Отступление на прежние позиции, находящиеся вне зоны досягаемости крепостной артиллерии, едва не закончилось трагедией. Кто первым споткнулся, было непонятно, но это случилось, и люди стали налетать друг на друга, перемешиваясь в кучу, где уже при всем желании не получилось бы держать щиты над головой. Но, к счастью, в этот момент по нам стреляла всего парочка орудий, и, судя по тому, как часто стрелы втыкались в землю перед моими подчиненными, они падали прямо на них, делала она это уже на пределе своей досягаемости. Однако число раненых резко выросло, и появились первые невосполнимые потери, ибо одному из бойцов стальной наконечник пробил висок и углубился внутрь сантиметров на десять. «Ничего из твоей затеи не выйдет, Бальтазар», поприветствовала меня Изабелла с того же самого дерева, откуда я вражескую крепость разглядывал. Испанку, впрочем, как и прочих женщин, мы оставили с ранеными в тылу. Толстые и прочные деревянные щиты весили много, очень много, не говоря уж о самодельных болванов, ставших буквально магнитами для стрел, каждая из которых тоже являлась непушинкой. Они бы банально не удержали такую тяжесть. Нет, ну, может, сумела бы какая-нибудь штангистка или любительница щегольнуть накачанными бицепсами, но почему-то таких в отряде банально не оказалось. Всё-таки в большинстве своём прекрасный пол, если и занимается спортом, то предпочитает лёгкую атлетику, а не бугрящиеся мускулы, при виде которых большинство мужчин может лишь завистливо вздыхать. Там есть ещё и какой-то механический паук, что прямо сейчас забрался на вышку справа от ворот и расположенную там баллисту перезаряжает. И я готова поспорить, что в арсенале крепости стрел лежит дофига и даже больше. Этот паук всего один, и он до сих пор возится с первой башней, вернее, расположенным там орудием. Обернулся я в сторону вражеского укрепления, пытаясь рассмотреть упомянутого девушкой противника. Вроде бы даже получилось. На площадке, где стоял автоматический стреломёт, копошилось нечто крупное и тёмное, этому самому стреломёту в размерах не сильно уступающее и с металлическим блеском. «Пятились мы минут пять. Да потом еще и драпали в беспорядке со всех ног. Хм, пожалуй, с этим можно работать».